а за ними в своих серых ботинках бесшумно скользила Софи Шики. Они добрались до дома миссис Папагай. Здесь, по заведенному обычаю, все трое выпивали портвейна или хереса, а потом мистер Хок уходил во своясе. Дом был высок и длинный. На двери висел дверной молоток в виде толстой рыбины, и Артуру когда-то и Софи Шики были от него в восторге. Бетси, выполнявший всю работу по дому, Дано было указание в холодные зимние вечера к их возвращению, а приходили они сеансы измотанные, растапливать камин. И сегодня огонь ярко пылал в гостиной на втором этаже. Это была узкая комната с высокими потолками и высокими узкими окнами. Миссис Папагай достала бокалы и стала наливать в них вино из графина. Мистер Хок подошел к камину погреть ноги. Софи Шики села в отдалении от них и от огня, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Мистер Хок заговорил с ней. — Вижу, милая, что сегодняшний сеанс вас очень утомил. Существо, которое вы нам описали, весьма необычно, настолько необычно, что трудно полагать его просто плодом талантливого воображения. — Да, я очень устала, — отозвалась Софи. «Меня уже не хватит на бокал портвейна. Если можно, миссис Папагай, я только выпью молока и сразу уйду к себе. Мне очень не по себе. Словно мы что-то упустили, что-то тяготит меня. Мне надо лечь, успокоиться». В самом деле, принимая стакан молока, она с трудом разомкнула веки, и члены ее налили с мраморной тяжестью. Маленькими глотками она стала прихлебывать молоко. Мистер Хок наслаждался портвейном, а огонь вспыхнул ярче и вытеснил из комнаты взвесь морской сырости и дымного воздуха. Софи Шики сонно поднялась и ушла спать. Мистер Хок сел в кресло лицом к хозяйке. Миссис Папагай пошла налить ему еще вина, и, увидев в зеркале над столом свое отражение, решила, что все еще хороша собой. У нее был густой, но здоровый живой румянец, красивые черные ресницы затеняли большие темные глаза, нос был остренький и с горбинкой, хотя и изящный. Нельзя было сказать, что она слишком худая или слишком толстая. Она встретила свой пристальный требовательный взгляд и мельком увидела позади себя мистера Хока. Знакомым оценивающим взглядом он мерил ее талию и бедра. Вдруг ей стало ясно что сейчас он будет говорить. Он решил сделать ей предложение и получить ответ. Она не торопилась наливать из графина, обдумывая ответ. Конечно, ей нужна компания, чтобы было с кем посплетничать, нужен человек, о котором бы она заботилась. А София — неважная собеседница и лишена любопытства. Она будто живет в другом мире, вот именно в другом мире. А мистера Хока можно научить смеяться, можно научить избавляться от своей торжественности. он ведь человек злостолюбивый. А какой злостолюбец не откажется хоть на время от своих проповедей, оставшись наедине с красавицей женой? Я отказываюсь убеждала она себя от отличной партии. Надо хотя бы немного его поощрять, Правильнее всего принимать знаки во внимания с достоинством и радушием. Надо развязать ему руки и посмотреть, каков он и как себя поведет. Мистер Хок громко откашлялся.